Были переданы винтовки Ли-Энфильд и американские автоматические винтовки Гарант М1. Вместе с ними туда же ушло некоторое количество винтовок Гарант М1С и Гарант М1Д, снайперские винтовки третьего и 1944 -го годов. Все оружие было продано в ущерб компании за весьма символическую цену. И в МИ-6, и в ЦРУ, и в спецслужбах арабских государств на все 100% уверены, что Лерман Центр спонсирует вооружение Израиля. Компания этого и не скрывает, скупая оружие и снаряжение по всему миру. Вот только советское оружие перепродается, а вышеупомянутое оснащается глушителями. На нем уничтожаются серийные номера, и оно будет переправлено нашим группам и спецгруппам ГРУ. Все оружие после операции будет скинуто на месте, пусть явный след останется. В качестве второго оружия у всех бойцов будет американский автомат М3. Американцы эти автоматы уже поставили в Японию, Италию, Испанию, Бразилию и Аргентину. 18 тысяч этих автоматов было переправлено американцам в Палестину, прямо из Италии. В случае гибели бойца это оружие забирать только в самом крайнем случае. Там такие уши будут торчать из саж, что любо-дорого. Для тихих ликвидаций используем Вальтер П-38. Их уже столько выпустили, что они хаотично по всему миру разбросаны. По ним вообще никаких концов не найдут. На оглушители на все стволы сделаны несъемными. По американской схеме, с рулоном мелкой латунной сетки вокруг ствола вдоль корпуса глушителя, как на бесшумном пистолете Хай Стандарт, который делали для ООС ЦРУ во время войны. Эти пистолеты и сейчас на вооружении ЦРУ, но такая схема глушителей на Вальтерах П-38 никем не использовалась. Пусть потом в Штатах попробуют доказать, что они к этим ликвидациям никакого отношения не имеют. Теперь по операции «Запасной аэродром». Все новые производства необходимо сконцентрировать на островах Кюрасао, Банайре и Тринидад. От их охраной и займутся мои пионеры, отработавшие в Байрисе. Остров Табага будем отжимать по моей схеме. Но сначала откроем на нем детский сад под патронажем лерман центра На сегодняшний день это заморская территория Великобритании. Но на волне национально-освободительного движения эти острова от Великобритании отделятся, И мы этим воспользуемся. На острове Табага Центр начнет заниматься чистой благотворительностью. Инициатором создания детского острова мира, над ДОМ, выступит знаменитый Авиэль Кац. Я с ним уже поговорил. Он же создал благотворительный фонд для сбора денег для детских домов. Никаких производств на этом острове не будет, кроме туризма, обслуживания детских домов, охраны, сельского хозяйства и рыболовства. Набор людей тоже проводим по моей схеме. Глава тринадцатая 17 мая 1948 года Елагин «Свою жизнь я назвал бы издевательством Божьего провидения. У меня было две жизни, которые я прожил с полной отдачей. Первая моя жизнь была проста и понятна. Мальчишка, родившийся в многочисленной аристократической семье. Семья потомственного военного, верящего в Бога и обожающего государя, профессионального дипломата. Я рос обожаемым и любимым всеми ребенком. Меня ждала блестящая карьера военного дипломата, и другой жизни я для себя не мыслил. Перед самой революцией я окончил школу прапорщиков и даже успел попасть на фронт, чудом выжив в самом начале революции. Край водоворот гражданской войны закрутил меня и выбросил уже независимой от Российской империи и Латвии. Большую часть этой своей жизни я посвятил борьбе с ненавидимой мной красной чумой, заполнившей мою родину. Я был готов заключить сделку с дьяволом и продать свою истрадавшуюся душу, лишь бы хоть как-то навредить ненавистным советам. Калейдоскоп событий, произошедших со мной в 41-м, выбросил меня из обычного течения моей жизни. То, с какой легкостью немцы отдали страны Прибалтики советам потрясло меня. Нет, я был к этому готов, но до последнего дня так и не верил в такое положение вещей. К тому же мама с опёртостью истинной дворянки не хотела уезжать из дома, в котором прошло ее детство, и я поддался ей, думая, что успею спрятать ее в случае опасности. Большевики захватили маму за несколько дней до оккупации Латвии. Целью, конечно же, был я, но меня не было дома. первые полгода большевистской оккупации Латвии мама, как ни в чем не бывало, жила в нашем доме, а потом неожиданно исчезла. Мне так и не удалось ее освободить. Война, которую я ждал и на которую возлагал столько надежд, поломала меня еще больше. Всю свою службу латвийской армии я при помощи своего отца строил свою разведывательную сеть по всему миру. В Румынии, Венгрии, Польше, Латвии, Литве, Эстонии, Финляндии Осело огромное количество русских дворян и офицеров, и мне без особого труда удавалось, завербовав нужных мне людей, отправлять их в различные страны мира. Бывшие дворяне и офицеры императорской армии при вербовке шли на любую подлость и мерзость, лишь бы оказаться подальше от ставшей ненавистной им России. Изнасилование жен своих близких друзей, убийство их детей, грабежи — лишь малая талика того. что фиксировали скупые строчки полицейских протоколов осмотров мест преступлений, совершаемых моими новоиспеченными агентами. После подобных проверок агенты забрасывались в Советский Союз и делали все то же самое на нашей бывшей родине, а затем, по возвращении обратно, отправлялись в выбранную мной страну. Уже с 25 года эту мою деятельность активно поддерживала и финансировала немецкая разведка. С разведкой немцев я был связан с 24 года, Это не было вербовкой в прямом смысле этого слова, но я активно работал с немцами. С Нойманом я познакомился в 1927 году, и к 1939 году у нас сложились равные дружеские отношения уважающих друг друга профессионалов. После захвата моей матери и оккупации Советами Латвии я ударился в террор и лично совершил несколько диверсий на железных дорогах и уничтожил более 50 советских офицеров и служащих. Уэльтер Нойман не осуждал моих действий, но и не поддерживал их, считая, что лично я не должен делать этого. То, что произошло со мной в сентябре 41 первого, я посчитал чудовищной ошибкой. Но потом, лёжа в госпитале и анализируя слова о ранке, я ужаснулся тому, с какой легкостью генерал СС пытался манипулировать мной. Методы ранки не удивили меня. Я сам действовал бы так же со врагом, но я не был врагом немцам, а меня выкинули на помойку в самом начале войны, ни на мгновение не усомнившись в правильности своих действий. Впрочем, на кону был архив Вальтера Ноймана, уникальные агенты, собираемые Вальтером годами. Только в одной России их было более ста человек и более трехсот во всех остальных странах мира. Моя новая жизнь началась в мае 42 -го. Я уже долгое время находился в каком-то оцепенении, не имея желания жить. Меня лечили в немецком госпитале, выхаживали как беспомощного ребенка, заботились обо мне как о близком родственнике. Мое здоровье восстанавливалось. Но жить я больше не хотел, ибо не видел далее никакого смысла. Я прекрасно понимал, что необходим немцам только как бесценный источник информации и не более того. Всё изменилось после встречи с Александром и его таинственным другом. Эта короткая встреча поразила меня. Слушая этого человека, я недоумевал с каждой минутой всё больше, Меня поразили не его фантастические сказки об окончании войны, а его манера говорить и строить предложения. Слова и выражения, которые он использовал, я никогда ранее не слышал. Иногда догадывался об их значении только по общему смыслу разговора. Мой брат и его бойцы тоже иногда использовали их, что могло означать, что общаются они со своим командиром уже достаточно давно. Было также еще несколько факторов, поразивших меня. Непринужденность, с которой он обезоружил меня, легко обнаружив лежащий у меня под рукой Деринджер». Класс пистолетов простейшей конструкции, как правило, карманного размера. Название происходит от фамилии известного американского оружейника XIX века Генри Деринджера. широко применялся как оружие самообороны. Необычность оружия с глушителями и невиданной до этого мной формы и экипировки, удобно выглядевшей на его солдатах. Слаженность и необычная манера — жестового общения в его группе, действительно наполовину состоящей из еврейских юношей, поминующихся ему с фанатичной преданностью, и, наконец, поведение моего брата, этого упертого коммунистического фанатика, потерявшего в 37 седьмом году свою маму и младшую сестру, отсидевшего год в сталинских застенках и не изменившему своим безумным убеждениям. Мне показалось, что только прикоснувшись к этому человеку, Александр полностью изменился. У него появилась совсем другая цель в жизни. и эта цель влечет его более всего. Меня тоже увлекла цель, предложенная этим человеком. У меня появилась возможность не только отплатить Немтон за свое увечье, но и перебраться в Лондон, в котором у меня были прекрасные связи и некоторые накопления, а главное, появилась возможность забрать у советов свою маму, которую я искренне любил. Предложение посадить ранки на кол прозвучало настолько фантастически, что я внутренне рассмеялся и поставил именно это условие. Накол, Да-да, конечно же, Накол. Именно так в древности на Руси казнили предателей, и я считал тогда, что немцы предали меня. Это было настолько созвучно с моим желанием и настроением, что я искренне захотел этого, хотя прекрасно понимал, что подобное невозможно. Я уже знал, что Ранки переведен в столицу Латвии. Боже, как же сильно я ошибался. Для этого человека не было ничего невозможного. Страшный взрыв, унёсший жизни почти всех приехавших ко мне сотрудников СД и оказавшихся с местными сотрудниками гестапо во дворе дома, в котором я жил, ознаменовал начало моей новой жизни и безграничной веры в этого человека. Чудом задержавшийся рядом со мной агент, оглушённый так же, как и я. Мы были единственными, кто остался в живых после взрыва. Семнадцать человек, погибших совсем рядом со мной. Только после взрыва я понял одну из последних фраз, сказанных Александром. Как мне показалось тогда, как метафора. Его музыка не всем понравится. Да уж, немцам точно не понравилось. Повешенные гестаповцы и взрывы автомашин, взорванные поезда и мосты, уничтоженные полицейские участки и районные комендатуры, выпущенные из концлагерей пленные, уничтоженные охранники лагерей. Это росло, как снежный ком в течение всего лета. Выпущенные из концлагерей пленные. Казалось бы. Что могут обессиленные голодом люди? Ничего, только мстить. Более шести сотен пленных из сибирского лагеря просто растворились в полотских лесах, став всего только через полторы недели ночным кошмаром оккупационной администрации двух огромных районов Беларуси. Броневик БА-10 и несколько грузовиков с заморенными голодом пленными не смогли далеко уехать. Или не захотели. В стальную метлу... Уничтожающие все на своем пути, немцы смогли остановить только в городе-остров. Результат этого безумного рейда — десятки погибших полицейских и солдат из столовых подразделений вермахта. Бойня, устроенная вокруг шталаг 347 под Розекне. Сожжённый почти дотла начальник лагеря, его смогли опознать только по шраму на обуленной ноге. И расстрелянные, и разорванные на куски охранники шталага. Карательный батальон, почти в полном составе, отправившийся в преисподнюю. попавшие на невесть откуда взявшиеся на дороге минной и расстрелянные из орудия вездесущего танка, автомашины полицейского полка. Почти десять тысяч вооруженных пленных, растекающихся вокруг лагеря во все стороны и уничтожающих все на своем пути и прикрывающего их танка со всего только четырьмя танкистами, не бросивших свой танк до последнего патрона и сгоревших в нем после безумного тарана паровоза. Сотни погибших полицейских и солдат тыловых подразделений, преследующих пленных. Никто не ожидал, что обессиленные голодом люди, казалось, случайно вырвавшиеся из лагеря, будут так хорошо вооружены и экипированы. А мины появлялись даже в Эстонии и в столице Латвии. Мины! Да разве это мины? Я видел несколько таких кустарно сделанных устройств, а в госпиталях лежали сотни покалеченных немецких солдат и латвийских полицейских с однотипными ранениями. Практически все они лежали после ампутации ступни. В редких случаях. Когда врачам удавалось сохранить солдату ногу, он все равно оставался инвалидом. Дотла сожженные постройки концлагерей и полицейские участки, десятки взорванных автомашин, мотоциклов и телег, на заминированных призраками участках дорог, сотни пробитых колес автомашин и застреленных водителей. И одиночных нападений было такое количество, что в некоторые летние месяцы командованием ТЛО района был отдан приказ о запрете передвижения одиночными автомашинами. Немецкие солдаты и водители категорически отказывались ходить и ездить по заминированным дорогам до проверки ими саперными подразделениями, отчего движение на некоторых дорогах было практически парализовано. Снесенные с лица земли после взрывов поездов, полостанки, зароные стрелки и погибшие на фугасах саперы, сотни метров уничтоженного железнодорожного полотна, ежедневно поврежденные линии связи и расстреливаемые ремонтные бригады. Неприкрытый ужас, к частных разговорах немецких офицеров о действиях неуломимого отряда капитана НКВД и, наконец, апогеи этой безумной музыки. залитые тут же захваченным авиационным бензином казармы Латышского охранного батальона и немецкого госпиталя, в которых погибло более четырехсот и 800 человек, соответственно. Точное количество погибших так и не было установлено, так как вся документация сгорела вместе с госпиталем. Посаженные наколы повешенные врачи из этого госпиталя. Зарезанные, повешенные, застреленные в собственных квартирах в течение короткого времени десятки немецких офицеров, полицейских и сотрудников гестапо и... Фотографии посаженного на металлический штырь ранки, посылки с бриллиантами на гигантскую сумму всего подробным письмом. Это было безумие. Остаться в городе после всего, что сделал его отряд, чтобы посадить накал моего учителя? Как сказал мне много позднее Александр, самая обыкновенная рекламная акция. Хорошенькая реклама. В каждой квартире с казненными были оставлены по несколько листовок с подробными пояснениями предыдущих акций. В тех случаях, когда листовки были на идиш, сами листовки были пришпилены к телам гестаповских офицеров простыми кухонными ножами. Фотографии казни были развешаны по всему городу с подробными рассказами бесчеловечных деяний сотрудников СС в контрационных лагерях, и немецкие врачи категорически отказывались лечить латвийских полицейских и гестаповских офицеров. Я еще до конца не верил ему, и вдруг зимой происходит два просто невероятных события, потрясших меня до самого донышка моей истрадавшейся души. Совершенно неожиданно, в обозначенное в радиограмме время моя мама выходит в эфир русской радиостанции со стихотворением, оговоренном со мною в мае, и я с благоговением слушаю родной мне голос. И Паулюс, дошедший до Сталинграда и завязший там с огромным количеством войск, дальнейшее знает весь мир. И вот я в Лондоне. Рядом со мной моя мама и Александр. Мой брат рассказывает мне фантастическую историю от начала и до конца. Я слушаю вновь обретенного мною брата, чуть прикрыв глаза и баюкая руки мамы в своих изродованных руках. веря каждому его слову. Такое невозможно придумать. Не с мозгами Александра, уподобится Герберту Уэллсу. Я смотрю на руки мамы и понимаю, что уже приняла решение. Я останусь с ними. На столе остатки бриллиантов, что остались у нас, а перед глазами фразы из письма этого удивительного человека. Распоряжайтесь ими как вам будет угодно. Это слишком малая толика того, что я вам должен. передав мне огромные деньги он поверил мне на слово этот человек подарил всем нам жизнь ничего не потребовав взамен для себя а лишь попросил об услуге для александра и семьи лерманов о том что он жив я узнаю в сорок пятом году и грустно усмехнусь в сорок шестом получив внешне невинное письмо с пояснениями экстренной связи с ним никто даже мой брат не знал о том что он жив второй капитан нквд данила кириллович «Вальтер Рихтер. Капитан войск специального назначения России Виктор Егоров. Командир. С ним и его современниками можно иметь дело. За эти годы я познакомился со многими из них. Летые баги. Два невысоких, кренастых, неуловимо похожих друг на друга простоватых боевика. Пройдешь мимо — не заметишь. неуразительные лица, бесстрастно взирающие на собеседника, удобные кулаки с набитыми до каменного состояния костяшками». Баги, его гитара и Владимир Семенович Высоцкий. И это человек, разбивающий кулаком четыре кирпича, три иностранных языка, потрясающая работоспособность и мгновенная закрытая его телом моя мама. Тревога оказалась сложной, но его реакции и самопожертвования потрясли меня. Лето. Человек, разбивший свою голову бутылку на тренировке моей охраны, необразованный мужлан, как показалось мне, потрясающе делает массаж. То, что он творит руками, назвать массажем кощунство. Два иностранных языка. Хаски и Ким, охрана заводов, резиденции, моя личная охрана поставлена ими. Я даже не подозревал о таких вещах, которые они сделали. Ким, немногословный, спокойный, неприметный человек, просто потерялся в громадном дворцовом парке и условно убил 17 человек моей личной охраны, более года подготовлены моим братом. Потрясающе играет на фортепиано. Лиц в его исполнении бесподобен. Оказалось, что у него музыкальное образование по классу с фортепиано. Немецкий, английский и испанский языки. Хаски. Как описать его? Такой же невысокий, как и Ким. Такой же спокойный, как и Лето, такой же стремительный, как и Баги, и неуловимо похожий на командира. Незаметный и незаменимый начальник охраны всех территорий и всей моей охраны. Да! Теперь уже три иностранных языка. и десятки задержанных